Басня Крылова Россия, XVIII век, московский литературный журнал «Гусиное перо». За столом сидит редактор Нил Ерофеевич, входит Крылов. — Ой, Вань, привет! Что нового накропал? Опять-нибудь басню? — Бук в помощь, Нил Ерофеевич, да вроде как басню. — Чё-то ты опять раздался вширь. Пудов сейчас на восемь тянешь, не меньше. Получается, не басня у тебя, а жиробасня. Да ладно, Нил Ерофеевич, засмущали. Волновым смех отс над бедным сочинителем. Всё, Вань, извини, обидеть не хотел. Что это у тебя за басня с трикозаи и муравей? Ну давай почитаю. А ты пока вот чигай попей с баранками. Очень, знаешь ли, успокаивает. Крылов устроился за столом, налил себе чаю прямо из заварного чайника, кипятком разбавлять не стал. Стряском сломал баранку, отрубил себе кусочек сахара от головки. и только наладился пить чай, как редактор читать басню закончил и готов был к общению. Ну что, уважаемый Иван Андреевич, сюжетницы-то опять позаимствовали у Лафонтена? Помилуй бог, сам написал от начала и до конца. Вот тут и оно. Как без помощи Лафонтена так чушь собачья получается. Ты же знаешь, что муравьи ничего в одиночку не строят. Да и строят они не дома, а муравейники. В них никакая стрекоза не влезет. Съжрут её там Так это ж милостивый государь, как есть аллегория. Мол, муравей, он весь год, не покладая лапок, трудится, а легкомысленная стрекоза только стрекочет в свое удовольствие. Ладно, эти сюжетные косяки исправить и два раза плюнуть хуже сутью басни, с ее, так сказать, смыслом. А что со смыслом не так? Иван! согласись, что стряказа в твоей басне не дура, наивная, да, не цели устремлённая, согласен, инфантильная, пожалуй, но не полная идиотка. С какого перепугу? Она вообще решила, что муравей её пустит в свой дом. Ну, она красивая же женщина. Да таких красивых хоть пруд пруди. А она же за это у него поселиться на зиму на всём готовом. Только непонятно, зачем это муравью? Или ты всё-таки предполагаешь в будущем секс между ними? Ну, не секс, конечно. Хотя это вы я не исключал, я квисню у них родятся маленькие стрикомуры, размечтался. Ну и короче, в твоей басне батенька ничего не понятно. Какая-то стрикоза абсолютно не мотивированная хочет пробиться в дом к муравью. Или между ними что-то было летом. Тогда муравей, конечно, подлец, но в басне на это нет и намёка. — Да не было у них ничего такого. — Тогда, Иван Андреевич, уважь мое любопытство. А с чего эта стрекоза так уверена, что у здорового рабочего муравья дома нет своей муравьихи и кучи очаровательных муравьят? — Да ни в чем она не уверена. Просто был у нее знакомый муравей. Типа, здрасте, до свидания. Вот она и решила на удачу попроситься к нему жить. — Нил Ерофеевич, вы слишком глубоко копаете. Это всего лишь басня. — Не скажи, Иван, басня... она учит её потомки через века читать будут каково им будет узнать что муравье ему мог отказать три козев в крови как он же и отказал да ладно а я так понял что он её наоборот пустил к себе в дом какие муравьёв развлечения зимой никаких а то так три споёт танцует это же огромная удача у тебя же басня не заканчивается одобрительными словами муравья ты ещё пела это дело И как бы широко распахивает двери перед стариказовым так подейжуй поплешей. Так это был с сарказмом. А я не понял. Я думал, вроде и рад, что не придётся одному коротать долгие зимние вечера. В такой трактовке милостивы Господы. Смысл басни полностью теряется. И, и вообще нет, меняется. Да. И какой же он по-вашему? Басня о том, что если ты что-то умеешь делать хорошо, пусть петь и танцевать. У тебя всегда будет еда и кров над головой. Короче, Крылов, забираешь свою басня, дорабатываешь и приходишь опять. Не иерофич, а может, как есть, я опубликуем, без доработок. Можно и как есть. Главное, я с автором работу провёл, а так-то я твои басни люблю. Иногда детишкам читаю. Старшая Глашенька уж очень уважает твои вирши.